Эпилог выйдя из храма оставив владыгу гумушега внутри для совершения обряда артем вдохнул чистого воздуха глубоко через ноздри и испытал какое то странное чувство такого с ним не было никогда завершая сложное дело тяжелую работу интересный проект он испытывал разные ощущения но такого ни разу это было ни с чем не сравнимая смесь благоговения, удовлетворения, радости и приятной усталости. «Я все-таки не спросил», — обратился он к дьякону Аванесу, — «что именно?» «Ну, вы — служители Господа, вы рисковали по понятным причинам. Вы — все братья, священники, монахи, я тоже рисковал по известным причинам». Я адвокат, и получается, церковь — мой доверитель. Я выполнял ее поручения, пусть даже связанное с риском. Но что насчет Гуар? Она-то с чего рисковала? И, кстати, делала это так, будто это ее работа. И что это значило? Я всегда беру Вальтер, когда бываю во Франции. Это как понять?» Яконаванесс улыбнулся. «Я предлагаю дождаться владыку». Он вам подробно все расскажет. Я лишь знаю, что Гуар на самом деле служит в полиции. В международном отделе по борьбе с преступностью, Потому ее владение оружием оправдано, легально и объяснимо. Что же касается риска, то... У нас есть миряне, объединенные в орден, поставившие целью защищать христианские ценности под покровительством армянской апостольской церкви. Мы просто не рекламируем существование этого ордена. Хотя, конечно, есть и атрибутика, и ритуалы, и иерархия. Гуар — член ордена, и, насколько я знаю, не из последних. Так что ее риск оправдан не только полицейской присягой. Декан Ванес похлопал Артема по плечу. Гуар... «Член Ордена, защитников Святого Копья, или как он называется?» «И не только она, кстати», — продолжал улыбаться диакон Овенес. «И ваш новый друг Мецо и таксист Арсен, привезший вас к Святому Кресту, и даже портье, кто вывел на улицу из отеля через черный ход. А я могу?» Спросил Артем, понимая, что продолжать задавать вопросы не стоит. «Стать членом ордена? Насколько сильны ваша вера и желание? Вступительные экзамены вы выдержали на отлично». Конец Рубен Маркариан, Москва, ноль тридцать двадцать третьего июня две тысячи двадцать третьего года.